Муся предложила было кружку выйти в этот день пошататься всем вместе. Однако к легкому её разочарованию предложение не имело успех. Березин был занят, Глаша собиралась куда-то пойти вдвоём с Горинским, о чём сообщила Мусе в небрежно уклончивой форме, с бегающими в глазах огонёчками торжества. Занят был даже Витя, и вид у него был тоже несколько таинственный. Дня за 3 до 1 мая служащие коллеги по охране памятников искусства были приглашены на общее собрание коллективов. В тронном зале Зимнего дворца собралось много народу. В конце зала стояла эстрада, покрытая красным сукном, а на ней бюст Карла Маркса. Стол с графином, стаканом и колокольчиком, пять расзолоченных кресел и два ряда стульев. служащие негромко и смущённо переговаривались заседание было назначено на 3 часа около 4 приехал сановник отнюдь не из первых но довольно видный горинского удивил его костюм очень изысканный и нарядный сановник видимо желал показать что можно одновременно быть ревнусным большевиком и вполне светским человеком На жилете у него болтался большой красный брелок разглядеть его горинский не мог но почему-то решил что брелок имеет в себе нечто богоборческое в сопровождении беспокойной и суетливой свиты сановник появился в зал с порога окинул толпу подозрительным взглядом сделал лёгкий поклон налево лёгкий поклон направо и очень бодрой раскачивающейся походкой прошёл к страже При виде расзолоченных кресел он слегка улыбнулся, как бы свидетельствуя, что это совершенно не нужно, и затем сел с торжественно сияющим лицом. Рядом с ним на креслах и позади на стульях мгновенно разместились чины свиты и руководители коллективов. Очевидно, каждый твёрдо знал свой ранг. Сановник пошептался с соседями, позвонил, встал, И открыв заседание от имени правительства рабочих, крестьян и солдат, предложил собравшимся избрать председателя. С разных сторон эстрады и из зала раздались громкие возгласы: "Просим товарища Гайского! Просим вас, товарищ Гайский!" В возгласах слышался восторг, относившийся к демократическим приёмам сановника. Он кротко и скромно улыбнулся. "Никто Не возражает? Других кандидатов нет? спросил он. Других кандидатов не было, и никто не возражал. Сановник поблагодарил и принял избрание. В таком случае я вынужден дать слово самому себе, сказал он с сияющей улыбкой, разве чуть смущённый от такой неожиданности. Он с минуту подождал, собираясь с мыслями, и начал: Товарищи, гражданам. Эти два слова сановник произнёс с некоторой разницей в оттенках, второе чуть суше и строже, чем первое. В дальнейшем он иногда по привычке говорил просто товарищи, но тотчас поправлялся товарищи и гражданин, показывая, что в общем собрании коллективов слушатели имеют несомненное право быть просто гражданами, хоть это нехорошо. Речь Сановника была выдержана в двух тонах. Когда он говорил о великих завоеваниях культуры, слова его имели явно либеральный характер, и говорил он бархатным голосом. Но это был Луначарский. Сановник даже раз назвал культуру общей человеческой правдой, с таким же оттенком строгости и неодобрения, как в слове гражданин. Зато когда он говорил о мощной, величественной поступи пролетариата, А в железном инвентаре первой истинно пролетарской революции у остовника сказался пламенный темперамент трибуна. Голос его принял металлический характер, и речь стала чеканной. Ну, это был Троцкий. В своей речи сановник назвал не менее 30 знаменитых философов, писателей, учёных и даже одного богослова, назвал не без похвалы и с краткой характеристикой. У всех основное свойство заключалось в том, что они были много хуже Карла Маркса. Импровизированное обращение к Марксу явилось центральным местом речи. Как раз в нужный момент оратор